Муньяк пожимает плечами. Всё равно Демьянка её в свет выпустит, уверен. Ну, позже, ну, после ещё двух лет экспериментов в хоккей, как хотите, уничтожить. Люди работали, старались. Мак вздыхает и чешет затылок. Мы же не оригинал уничтожаем, замечает Муньяк, а копию, украденную. Тогда тереть И не надо винт губить, у меня есть одна программка, пусть с нее... Винт, — ледяным голосом говорит Чингис. — Ну, как хочешь, если денег не жалко, винт-то хороший, не сомневаюсь, — слегка обиженно говорит Мак. — Давай, бей винт. Все смотрят на меня. Последнее значимое мнение. Подбивать итог, — спрашиваю я. У меня нет никаких колебаний, я знаю, что сейчас скажу. — Приветики! — Лёнь, Патт входит в библиотеку. Он одет в комбинезон, как две капли воды, похожие на амбундирование из лабиринта. Патт, Чингис явно начинает злиться, что-то мне обещал. Я сделал уроки, вскидывается пацан, все, и еще скин клевый нарисовал, вот похвастаться хотел. Скин хороший, соглашается Чингис, только ты обещал не входить в глубину, помнишь? Потумаляющий смотрит на Падлу, и тот не выдерживает, кряхтит, произносит: "Ладно, чи, ну и мись. Здесь пусть. К тому же Падл имеет право решать, как все мы. Последний аргумент, похоже, действует". Садис резко бросает Чингис рисовальчик. "Мы решаем, что делать с программой Debianка. И что?" Устраиваясь между Чингизом и Падлой, спрашивает Падл: Общее мнение. Уничтожить. Темный дайвер предъявил нам ультиматум. Требует файл. Проще всего файл уничтожить, тогда он от нас отстанет. Противостоять ему мы не в силах. Как не в силах? Переводя взгляд с Чингиза на падлу, а потом на меня спрашивает пад. Вот как рушится идеал. Крутой бизнесмен Чингиз. Великий хакер падла. Последний дайвер Леонид все пасуют перед тёмным дайвером. Абсолютно не в силах. Его возможности в глубине скорее мистического характера, в отличие от наших. Или надо наплевать на Депта, он и перестать там появляться. Его уничтожить в файле. Надо дать должные пату, он не колеблется. Тогда давайте файл потрём или отдадим ему, пусть подавится. Нет. отдавать не станем, сотрём. Чинде снова смотрит на меня. Леонид, твоё слово. Сиреть, говорю я. Сиреть почистою. Я объясню, почему. Плохоже объяснений, хотя бы каких-то ждут все. Дебенко сделал очень хитрую штуку. Он решил создать искусственный интеллект, но не самоценный а как придаток к живому человеку. Фактически это киборг. Только половинка этого киборга не механическая, электронная, а виртуальная, программная. Вначале она лишь копирует реакции человека, потом начинает упреждать их, а потом, потом обретает какую-то собственную жизнь. Я прав? Маньяк кивает, и я продолжаю. Самостоятельно эта штука тоже может развиваться. Император тому примером. Он начал как тупая программа с рядом вложенных в неё рефлексов, кончил. Кончил тем, что вышел из заданных программных барьеров и спросил: "Кто я?" Так что игрушка у Дибенка вышла на славу. Вот только одно меня смущает. Я понял, кивая Чингис. Да, ты прав. Император. Раз твой таксист два. Он действительно понял. Можно говорить, что император изначально был нацелен на убийство и сражение, говорю я. Такова его роль в лабиринте. В этом направлении он и прогрессировал. Но вряд ли реальный человек, чья ожившая виртуальная половинка сошла с темным дайвером, был психопатом, веселящимся при наезде на пешехода, жующим ствол пистолета, похищающим людей. Он таким стал, и в этом нет ничего удивительного, к сожалению. Ему требовалось созиваться, обретать свою электронную плоть и кровь. А борьба, агрессия, война идеальный стимул развития. Вот обезьяна когда-то взяла палку не для того, чтобы сбить с ветки банан, а чтобы ударить врага. Программа Дебенко это миллионы пещерных людей, которые ворвутся в диптаун. Миллионы цивилизованных, умных, электронных недодальцев. Я не знаю, в кого они превратятся. Может быть, создадут свой прекрасный и добрый мир? Так вначале им потребуется борьба, схватка, драка, для того, чтобы обрести сознание в полной мере, для того, чтобы начать думать